зачистила на берег и бедвильд. И не было бы в том ничего удивительного, если бы ее глаза не обращались то и дело к острову северстет. Иногда она смотрела туда так долго, что ей мерещилась даже тоненькая струйка дыма, поднимавшаяся со скал. Как-то вечером маленький Сакси поймал старшую сестру во дворе: Бедвильд сказал он: Пойдем-ка со мной! Я покажу тебе одну тайну. Бьодвильд про себя удивилась, что еще такое он собирался ей показать. Сакси, оглядываясь через плечо, потащил ее за ворота, а потом по тропинке в лес. Куда мы идем?, спросила Бедвильд. Сакси загадочно блеснул глазами, увидишь?.. Наконец они вышли к дубу, древнему, кряжестому, стоявшему особняком. Тут Сакси быстро вскарабкался на упругие ветви и по локоть запустил руку в черную дырку дупла. Когда он выпрямился, Бедвильд увидела меч. Сперва ей показалось, что меч был настоящий, но потом по легкости, с какой им размахивал Сакси, она догадалась. Грозное с виду оружие было всего лишь деревяшкой. «Ну?» — спросил Сакси с торжеством. «Покажи!» — попросила Бёдвельт. Сакси спрыгнул на земь и протянул меч сестре, так как протягивают его только друзьям рукоятью вперед. Бёдвельт взяла и залюбовалась. Нидут и его дружины никогда не были бедны добрым оружием, но с красотой этого маленького меча мог поспорить только один — тот, который сам Нидут — носил на левом боку. — Где ты взял этот меч? — Я его нашел, — ответил Сакси несколько неуверенно. — А прячу, потому что мне так хочется. Дай сюда. — Подожди, — сказала Бёдвельт. — Ты ведь хочешь стать конунгом и великим героем, когда подрастешь. — Стало быть, ты знаешь, что великим героем неведома ложь. Сакси посмотрел на нее из-под лобья, потом ответил быстро и независимо. «Я ездил к Волинду на остров, и он сделал мне этот меч. И мне безразлично, расскажешь ты матери или нет». «Я не скажу», — поспешно заверила его Бёдвельд, — «сердце у нее так и колотилось. Но ведь отец нам запретил». Сакси сказал, «Ни один великий конунг не боялся запретов» но отец запретил нам потому, что страшился за нас. Сакси забрал у нее меч, оперся на него и, как взрослый, равнодушно пожал плечами. Опасности следовало презирать, но видно было, как льстили ему взволнованные расспросы сестры. «Расскажи», — попросила Бедвильд, — «как же ты ездил?» «На моей лодочке», — ответил Сакси изо всех сил, притворяясь невозмутимым. Ночью. Ты, должно быть, заметила, что я в последнее время перестал прятать ее в сарай. Ну так вот, теперь я не буду больше проситься с Хильдингом, а поплыву сам, когда захочу. А что же Волюнд? Как получилось, что он не причинил тебе зла? Сакси сказал так. Волюнд сидит на цепи, Я не знаю, может ли он теперь ходить. Я отвез ему жертву с рогулькой на конце, чтобы он сделал себе костыль. Но он посоветовал мне выбросить ее в море, потому что мало будет хорошего, если ее найдут. У Бёдвельт даже голова закружилась. «Сакси, братец, но ну неужели ты совсем его не боялся?» Сакси снова пожал плечами. «Я сын Конунга и никого не боюсь». Но разве не наш отец взял его в плен? И не братья превратили в калеку?» Сакси фыркнул было, но потом подумал и ответил серьезно. «Ты знаешь, он все молчал и не хотел со мной разговаривать, только спросил, что мне от него нужно. И я сказал, что ничего, и показал ему жертвь. Тогда он взял полено и попросил у меня нож. «И ты дал?» «Дал» ответил сакси с гордостью ведь иначе он мог решить будто я испугался он вырезал мне меч а стружки сжег он рассказывал мне про тора и великанов а когда я собрался уходить он сказал что попросит ветер быстро донести меня домой я не поверил но ветер вправду переменился вот так два дня у бедвильд все валилось из рук но по утрам на лужах уже хрустел юный ледок, а это значило, что конунга следовало ждать со дня на день. И вот, наконец, на второй вечер, когда все улеглись спать и длинный дом угомонился, Бетвель решительно вытащила колечко из кошеля. Продела в него тонкий шнурок, повесила шнурок на шею, набросила шерстяной плащ и вышла из дому. Лодочка младшего братца Сакси стояла на своем месте, привязанная за кольцо на носу. Бёдвельд едва распутала моржовую веревку. Сакси был великий умелец вязать узлы. Скинула башмачки, бросила их в лодку, подвернула повыше платье, длинное, полоскавшееся по ногам, и спихнула суденушка в воду. Было время отлива. Глубоко в небе висели серебряные клочья облаков, и свежий ветер понемногу оттаскивал их в сторону моря. Полная луна светила как раз из-за острова Северстет. Бёдвельт с детства знала и остров, и домик, и все подходы к нему. Пожалуй, днем она не испытала бы страха. Днем все вокруг привычно и знакомо, и нет нужды бояться». Как бы вдруг не появилась на лунной дорожке Ночная всадница ведьма верхом на волке Со змеями вместо поводьев. Ночью страшно. Как знать, не обернутся ли великанами Все эти утесы, такие красивые днем На фоне ясного неба. Не вздумают ли размять во мраке Свои гранитные члены перед тем, Как вновь застыть на рассвете? и не таятся ли здесь скрытые жители, те, что протягивают холодные руки прямо из камня, утаскивая к себе в скалу зазевавшегося путника. Но хромой кузнец, которому она шла, был для нее страшнее любого инистого великана и даже самой старухи Хель, владычицы царства умерших. Дверь хижины оказалась закрыта и даже приперта снаружи колом. Так верно оставил ее Хильдинг, ездивший на остров накануне. Сквозь щели пробивался мерцающий свет, чувствовался запах дыма. Хозяин был дома. Бедвельд осторожно отодвинула тяжелый кол, потянула на себя дверь и заглянула вовнутрь. Волент не спал. Он сидел у стены, обхватив руками колени, и смотрел в вагоне очага, поедавший кусочки сухого плавника. От его шеи к кольцу в стене тянулась толстая цепь. Такие же цепи были и на руках. Когда заскрипела дверь, он медленно оглянулся, увидел, что это был не Нидут и не Хильдинг а всего лишь хозяйская дочь, и снова равнодушно уставился в огонь. Осмелев, Бёдвельд вошла и прикрыла за собой дверь. Негоже выпускать из дому и без того скудное тепло. Сделала несколько робких шагов и остановилась у противоположной стены, там, где он никак не сумел бы до нее дотянуться. А Волюнд продолжал молча смотреть на язычки пламени, и его глаза не мигали. Бёдвельт сказала так тихо, что едва сама себя расслышала. "Волунд, я пришла тебя попросить». Давненько же он не слышал просьб. Одни только приказы, да еще оскорбительную брань. Он поднял на нее глаза, он спросил, «Что же у тебя случилось?» Лебяжье белое. Вот так Бёдвельт впервые услышала его голос и внезапно увидела перед собой ни тролля, ни колдуна, способного к злым чудесам, простого человека, сотворенного, как и она сама, из плоти и крови. И этот человек был очень несчастен. Бёдвельт торопливо развязала шнурок и показала колечко. При виде его у Воленда что-то метнулось в глазах. Метнулось и пропало так быстро, что Бёдвельд ничего и не заметила. Она виновато прошептала «Вот». Воленд протянул руку, но Бёдвельд испуганно отшатнулась. На его лице появилось подобие усмешки. Он сказал «Ты можешь бросить или надеть на прутик». Бёдвельд разыскала в дровах тонкую щепочку, насадила на нее измятый золотой ободок и так отдала кузнецу. И спросила, волнуясь, «Ты починишь его?» Он ответил, помолчав, «Я его сделал». Осмотрев кольцо, он положил его на камень, мгновение помедлил и стал подниматься на ноги. Бёдвельт с перепугу едва не бросилась вон. Остановила ее только мысль о цепях, надежно удерживавших его возле стены. Но страх был напрасным. Несколько шагов в сторону, к пузатому глиняному кувшину, дались ему мучительным трудом. Волен наполнил деревянную кружку, отхлебнул из нее и по ленам пододвинул кружку Бедвильд. Выпей со мной, хозяйская дочь, если не брезгуешь. Бедвильд не посмела ему отказать. Взяв кружку, она отпила осторожно глоток. В кружке было скисшее молоко. Волен сказал, «Дай мне застежку, которая у тебя на плече». Ей не хватило смелости спросить «Для чего?».